На месте происшествия, несмотря на холод и темное время суток, собралась изрядная толпа народа. Раненый бандит очухался, его раны обильно кровоточили, но оказать ему помощь никто не спешил. Парень озирался, как филин, и цедил сквозь зубы ругательства. «Расходитесь, граждане!» — твердым голосом выкрикнул я, и, негромко, но деловито, отдал приказ постовому. «Найди извозчика!» Милиционер сорвался с места — а я занялся ранами нашего подопечного. В общем-то, он пострадал не так сильно, как ожидалось. Похоже, пуля, застрявшая в плече, кость не раздробила. Пуля в правом предплечье прошла между костями на вылет. Короче, жить будет? Пока. Я разорвал нательную рубаху бандита и наскоро перевязал раны. Постовой не заставил себя долго ждать. Подогнал Сани и, молчаливый возница, отвез нас до отделения милиции». Дежурный по отделению беспрекословно выделил мне камеру для проведения допроса. Вести допрос без посторонних глаз — оно спокойней, руки не связанные всякими условностями. А еще этот тип покушался на мою девушку и аккуратно положил шинель на нары, демонстративно размял руки и, неторопливо пройдясь по камере, резко развернувшись, спросил. — Ну что, сука, сразу будешь колоться или помучаешься? Парень из местных челдонов лишь нагло ухмыльнулся и сплюнул розовую слюну мне под ноги. Ну-ну. Часа через полтора допрос был окончен. За дверью камеры. Меня ожидал сам начальник отделения, видимо, вызванный дежурным. — Ну ты и зверь, — товарищ оперуполномоченный. С опасливым восхищением воскликнул он. Крики бедолаги на улице слышны были. — Где телефон? — Не вступая в разговор, строго спросил я. Меня торопливо проводили в кабинет. «Барышня, соедините с дежурным ГПУ города». Начальник отделения терся рядом. «Врача задержанному вызовите, пусть соберет то, что от него осталось», — посоветовал ему. И в этот момент меня соединили с дежурным из конторы. Дело ни в коей мере не касалось милиции. Оказалось, что банда, состоящая из китайцев и русских, — Уже полгода переправляла в публичные дома Китая наших соотечественниц. Действовали нагло. Женщин отлавливали в вечернее время, перевозили на лодках через залив, а там, по тайным тропам, через границу. Пленник сдал малину, в которой обитали члены банды. Интересующий меня дом находился на окраине миллионки, рядом с бухтой. Нам повезло, что не в центре квартала, иначе и связываться не стоило. Через полтора часа. поднятые по тревоге бойцы моего отряда, комендантский взвод и трое осведомителей, прекрасно знавших расположение этого дома, прибыли к отделению милиции на двух грузовиках. Глубокая ночь, до рассвета оставалось еще не менее пяти часов. Не имело смысла именно сейчас начинать операцию. Рассказы об удачных ночных налетах на шалманы — сказочки для дураков. Во-первых, в силу специфичности профессии У людей, не ладящих законом, несколько иной режим дня. Ночь для них — самая горячая пора трудовой деятельности. Во-вторых, при ночном штурме бандиты легко могут уйти. Наверняка в доме есть потайные выходы. Решено, будем атаковать на рассвете. Поколебавшись, я все же решил поставить в известность своего прямого начальника. Барышня, 3.18. Сонным, слегка раздраженным голосом, Буренко поинтересовался причиной столь позднего звонка, но, войдя в курс дела, оживился и велел до его приезда ничего не предпринимать. Можно подумать, без него бы не справились. Пока я вел телефонный разговор, бойцы набились в помещение, курили, травили анекдоты, перекусывали, но и на меня поглядывали вопросительно, мол, подняли среди ночи. Какие дальнейшие действия? Я подозвал осведомителей и, нагло заняв кабинет начальника отделения, с их помощью попытался воссоздать схему подходов и внутренних помещений бандитского логова. Одноэтажная усадьба располагалась несколько в стороне от кварталов Миллионки, в двух шагах от береговой линии, с трех сторон перекрыта буйраками, так что добраться на транспорте было проблематично. С другой стороны, я не собирался подъезжать вплотную. На допросе выяснилось, что банда состоит... Из двенадцати человек, постоянно присутствующих в городе, они-то и участвуют в нападениях на женщин. Еще около десятка бандитов занимаются переправкой товара через границу. В данный момент вся банда в сборе. На завтра намечена переправа очередной партии пленниц. Буренко прибыл часа через два после телефонного разговора. «Бодрый, как будто и не спал. Так, что у нас нового, когда выдвигаемся...» Маршрут движения наметили, но, ну, в общем, все как всегда. Начальство мыслило стратегически и путалось под ногами. Разъяснил, успокоил, а там и время че Погрузились, выехали. Над открытым всем ветрам берегом бухты Мила поземка. Восток лишь слегка посерел, обозначая еще далекий рассвет. Редкие прохожие торопливо отскакивали на обочину, уступая дорогу несущимся автомобилям. За два квартала до интересующего нас дома машины встали, бойцы сыпались с кузова и тесной группой понеслись через пустырь. Минут через двадцать дом был окружен. Появление нашей группы не осталось незамеченным. Лишь только бойцы достигли первых жилых домов, как собаки подняли лай, медлить не следовало, и как только бойцы полностью окружили двор дома, я подал сигнал атакующей группе. Естественно, Комендантский взвод не принимал участия в штурме, их наверняка не учили подобным действиям. Две тройки моих бойцов побежали к заплоту. Оттолкнувшись от скрещенных кистей рук своих товарищей, двое бойцов легко преодолели препятствие. Как только бойцы открыли ворота, начались неприятности. Не весь откуда вынырнувший громадный волкодав сбил с ног Петьку Маликова, и в следующую секунду... Треснуло оконное стекло и грохнул выстрел. Заряд картечи прошелестел у меня над головой. Сзади кто-то вскрикнул, но мы уже были в недосягаемой для обстрела зоне. Григорий Шуматов, самый крупный после мити боец отряда, сходу выбил дверь и упал на пол. Падение его и спасло, и из дверного проема полетели пули. «Гришка, ползи назад!» — заорал я. К счастью, мужик не растерялся, быстро выполнил команду — и через пару мгновений за дверь полетели гранаты. Грохнуло так, что крыша дома подскочила. Внутри стоны, вопли, выстрелы, звуки рукопашной схватки. Это в помещение заднего входа ворвались наши бойцы. А через короткое время я услышал далекое «держи» и винтовочные выстрелы. Видимо, подземный ход в Малине тоже существовал. Вот и оцепление пригодилось. Очевидно, оставшимся внутри дома бандитам «Теперь было не до нас. Вперед, ребята!» — негромко скомандовал я и последовал за умчавшимися бойцами. Сопротивление было подавлено. Бойцы поспешно тушили, начавшийся было пожар, обыскивали убитых. Я насчитал двенадцать трупов. Очевидно, остальные бандиты ушли через подземный ход. Да и похищенных женщин что-то не было видно. Вход в подвал нашли. Командир отделения только виновато развел руками. Искали недолго. На грязной кухоньке под подплывающим собственной крови трупом обнаружился люк. Резко отбросив его и стараясь не мелькать в проеме, я прокричал «Выходи, кто живой!» «Не стреляйте! Бандиты ушли!» — донесся снизу женский голос. «Ушли-то, может, и ушли. Но сам я в подвал не полез». Через минуту бойцы вытащили на поверхность четырех еще связанных пленниц. Тут в доме, развернули походный лазарет. У нас было трое раненых и один убитый. Оказанием помощи занялся Трофим, охотник. Двое остались присматривать за подземным ходом. «Бурмин, в случае, если полезут скопом, кидайте в лаз гранату», — посоветовал я и поспешил на выход. За домом, на пустыре, постреливали. Сергей Дролин, командир комендантского взвода, возбужденно рассказывал, Когда во дворе стрельба началась, я уже хотел своих подтянуть ближе к усадьбе. Вдруг что за черт? Снег сбугрился, и с черной ямы трое гавриков шустро повыпрыгивали. Это в сорока метрах от оцепления. Будь сейчас лето, ушли бы. А на снегу словно кляксы на бумаге. Дали залп, все трое легли. А сколько еще в тоннеле осталось? И не знаю. Ближе не подползти. Местность открыта, огрызаются... Разведя руками, окончил он доклад. — А гранату докинуть на сорок метров слабо? — осведомился я. — Так нету гранат. Это вы у нас экипированы по полной программе, а у нас по две обоймы на винтовку. — Ладно, хорошо, хоть не выпустили. — пробурчал я и огляделся. — Метко стреляют бандюги. Двое солдат из комендантского взвода лежали неподвижно. Троим бойцам оказывали помощь. Серега, в общем-то, правильно поступил, что не послал своих вояк в атаку, а дождался помощи. Все-таки я не зря учил своих бойцов. Первая же брошенная граната разорвалась в полуметре от выхода, и часть осколков попала куда нужно. Вторая граната попала точнюхонько в лаз, после чего своды тоннеля обрушились, погребя под собой большую часть бандитов. Лишь двое смогли вернуться назад в дом, где без сопротивления сдались. Казалось, Таня еще спала, когда я тихонечко проник в ее комнату, но стоило склониться над ее постелью, как она, не открывая глаз, поднесла руку к моему лицу. «Колючий, как ежик», — тихо сказала она и, наконец, взглянула на меня. Все произошло как-то естественно, просто, и мы потом долго лежали в постели, Легко и, кажется, беспричинно улыбаясь, глядели друг на друга. Первой опомнилась Татьяна. Взглянув на ходики с бегающими кошачьими глазами, она воскликнула. «Ой, мне уже давно пора на работу». Вообще-то и мне не мешало доложиться начальству. Но я небрежно ответил. «Да ерунда. После такой встряски тебе следует дома отлежаться». «Если хочешь, я свяжусь с твоим начальством». и возьму тебя в плен на пару дней для дачи ценных показаний. Она неуверенно засмеялась, а я, вскочив с постели, оделся. — Ты никуда не уходи. Я за часок решу все вопросы и буду у тебя. — Хорошо. — Хорошо, Костя, — прошептала она тихо и, привстав с постели, крепко поцеловала меня в губы. Естественно, я не мог не ответить, в результате чего задержался еще на некоторое время. А начальство уже метало громы и молнии. Буренко после ночного переполоха, отправив нас на задание, поехал досыпать, но, видимо, все же не выспался. Бурчал. — Я уже битый час торчу в кабинете, а ты не соизволил явиться вовремя. — Знаю, знаю. Вкратце мне командир твоего первого отделения доложил. А вот как насчет подробностей? Да, кстати, где твой заместитель? Почему он не участвовал в операции? — Лечится. Глядя честными глазами на начальство, заявил я. — Что это с ним? У тебя в отряде и так трое раненых и убитый. Да еще зам неизвестно от какой болезни пропал. Ребра у него поломанные. Еще во время прошлой операции очень болят. Он поехал к Семену Роскорякину в Бикин. — Это еще не хватало у шаманов лечиться, — взорвался Буренко. — Доктора, конечно, ученые, — со вздохом заявил я и вкрадчиво добавил. Но с шаманом оно надежней, да и быстрее в строй станет. Отходчивый меня начальник, побурчал еще немного, а узнав подробности операции, даже повеселел и обещал пополнить мой отряд новыми толковыми бойцами. Под конец я честно сказал начальству, что меня дожидается ценный свидетель, с которого просто необходимо как можно быстрее снять показания. Все дальнейшие хлопоты на сегодня свелись к звонку в секретариат, посещению нашего буфета, где я основательно затарился качественными продуктами, да еще забежал в частную лавочку, где за бешеные деньги купил букет оранжерейных гвоздик. Неделя пронеслась, как один день, и с каждым днем я становился все мрачнее. Во-первых, мне совсем не хотелось расставаться с Татьяной. Даже те несколько часов, пока мы находились на службе, были для меня тягостны. Наверное, со временем это пройдет, Но сейчас дело обстояло именно так. Во-вторых, Митька до сих пор не явился. Что он там делал вместе с Семеном? В ученики шамана подался. На миг представил себе, как Митька лихо отплясывает с бубном вокруг костра. Я даже слегка повеселел. В это же мгновение двери комнаты открылись, и в канцелярию валился он сам, сердитый, молча аккуратно пристроив на столе какой-то ящичек, вздохнул с облегчением. По этой гололеди еле донес, чтобы не уронить. — Но какие у нас новости? — бодро спросил он. — Красные в городе, — ответил я дежурной шуткой. Ну, — Но это меня не удивляет, — с философской снисходительностью усмехнулся он. — А у меня для тебя новость есть. — Семен к твоей бабе присоединился. — Какой бабе? — несколько испуганно спросил я. — А что, их у тебя много? — — А, понятно, кобыла с воза с бабой легче, — как-то коряво пошутил Митька. — Понимаешь, Митя, Катерина — это пройденный этап. — Ладно, за для ясности. Семен как узнал, что ты в большой город поедешь, решил сделать тебе настоящий подарок. Из-за этого я и задержался. Сюма шаманил, настойки делал. — На мухоморах? — Да ты что, — обиделся приятель. — На спирту, женьшене, оленях пантах — да еще каких-то травок добавил. Говорит мужик, после такого снадобья десять баб за раз окучить может. А еще сказал, человек шибко умным становится и три дня спать не захочет. Спасибо, Митька. С чувством хлопнул я приятеля по плечу и спросил, сколько я еще должен. Да ничего он не взял, пожал плечами Митька и, в свою очередь, поинтересовался, ты когда уезжаешь? Через два дня со вздохом ответил я. В тот же день я встретился с Арестовым. Встретил просто на улице, усталый, но в приподнятом настроении. Он пригласил меня в гости. Костя, я только что переехал на новое место жительства. Из экспедиции вернулся, а тут такая радость. В жилотдел пригласили и выдают ордер на новую квартиру, почти целый дом». — Спасибо, в этом, наверное, есть и твоя заслуга. — Частично, — осторожно заметил я. — В гости с удовольствием. — Сейчас некогда. А вот вечером... <связь> — <таскиваю> Вас не стеснит, если приду со своей подругой. — О чем разговор, Костя? Моя Марго только рада будет. — Вечером обязательно придем. — Говорите адрес. Улица Федоровской, 76. Аристов счастливо улыбнулся и мы, крепко пожав друг другу руки, расстались. Поймите, Костя, на Дальнем Востоке сейчас сложилась такая обстановка, что если не принять срочные меры, года через три у нас его просто отберут. Просторный светлый кабинет, мебель темного дерева, большое количество книг, аккуратно расставленных на книжных полках, карты, схемы, графики, висящие на стенах. Мы с Владимиром Семеновичем беседуем за послеобеденным чаем. Да, мы как-то быстро нашли общий язык, и сейчас из гостиной доносится детский смех и женские голоса. Япония диктует свою политику государством Дальнего Востока, между тем продолжал Арестов. Постепенно выдавливает из Кореи местное население, которое вынуждено перебираться в Маньчжурию и на нашу территорию. Правительство Японии, искусно играя на амбициях, поддерживает очаг гражданской войны в Китае, сравнивая между собой политических лидеров разного толка. Не без их помощи главой правого крыла Гоминьдана стал Чан Кайши, яростный ненавистник Советского Союза, а из последних сводок, уверен вы, Костя, знаете, как обострились наши отношения с лидером северо-восточного Китая Джан Зулинин. А какое это имеет отношение к нам? «Япония ослабляет в первую очередь китайское государство», — возразил я. «Костя, они уже расчленили китайское государство на княжество и, пользуясь моментом, подгребают все под себя, все, что плохо лежит, вывозят из Китая железную руду, минеральное удобрение, уголь, нефть, лес с Южного Сахалина, тем самым наращивая свой военный потенциал». «Японцы спонсируют строительство железных дорог», ведущих к нашим границам, по которым очень удобно будет перебрасывать войска. Кстати, насчет Южного Сахалина. За 20 лет оккупации они расселили там 230 тысяч своих соотечественников. Треть из них составляют военизированные команды. У нас же в северной части острова всего 13 тысяч населения. В момент Ч, территорию Дальнего Востока, принадлежавшую России, отсекут одним ударом, Японии даже не надо будет использовать свои войска. Стоит только усугубить противоречия между нами и китайскими лидерами. Тот же самый Джан Золинь и его приспешники в любой момент могут выставить против нас трехсоттысячную армию. А что у нас? В армейских гарнизонах ДВК и трех полноценных дивизий не наберется. Техника и вооружение наших войск оставляют желать лучшего. Арестов стал... и взволнованно заходил по кабинету. Интересный человек, бывший офицер. Наверняка большая часть его сослуживцев сейчас находится по ту сторону границы, и многие из них готовы на все, лишь бы опрокинуть существующий строй, а по нему видно, что душой болеет за наше государство. Владимир Семенович, вы так четко и убедительно показали возможные действия вероятного противника, что мне даже страшно стало. «Я на днях еду в Москву». «Ни слова больше», — Арестов широким шагом подошел к столу и поднял несколько листов печатного текста. «Возьмите, здесь копия моего доклада в краевой отдел ВКПБ. Почитайте, и, если будет возможность, пошлите по инстанции через ОГПУ». Отвернувшись, добавил, задумчиво глядя в окно. «Возможно, так быстрее мои прогнозы дойдут до руководителей государства». Дальняя дорога, долгие хлопоты. Стоя на перроне с провожающими, я смотрел, как трое сослуживцев заносят в вагон багаж Станислава Николаевича. — Он что, навсегда отсюда уезжает? — недоуменно спросил Митька. — Мне было наплевать на чужой багаж и коллизии на поворотах чужого фатума. Тут свою судьбу никак обустроить не можешь. Вот она моя судьба. Стоит рядом, глаза васильковые, под пушистыми ресницами спрятала. — А в глазах-то слезы и тоска. Не плачь, Татьяна. Не оставлю я тебя, дурашка. Мы еще поборемся за место под солнцем. Ну вот и все. Пора по вагонам. Я последний раз поцеловал свою подругу и впрыгнул в вагон медленно уходящего поезда.